Глава 17. «Нужно обсудить рождественские гимны и блюда», — объявила Трикси, когда все участницы «Крепких романтиков» плюс почетные гости Стэн, Джон, Норм, Бринг, Сандер и новичок, мой отец, собрались в четверг вечером на встречи книжного клуба. «Но сначала позвольте мне сказать, какая это радость, что с нами сегодня не один, а целых два публикующихся автора» она улыбнулась к Сандеру и папе. «Ну, а я, видимо, пустое место», пробормотала мама, стоящая рядом со мной. Трикси определенно ее услышала, но ничего не сказала. По непонятной мне причине она слегка пренебрежительно относилась к маминым сочинениям. Наверное, потому что их публиковали в еженедельных журналах, а не на страницах книг. Диккенса вот еженедельники вполне устраивали. «Видимо, все мы по-своему снобы», когда дело касается чтения. Я почувствовала руку Ксандора на своем бедре под столом и прижалась к нему. Когда они с Гассом только пришли, и он нежно поцеловал меня в щеку на глазах у всех, стало неловко. Но сейчас мне было хорошо, комфортно. Весь книжный клуб, кажется, разбился по парочкам и умостился по углам. Белла и Норм обнимались, Дот с Джоном сидели гораздо ближе необходимого, Мида и Брин строили друг другу глазки поверх головы Трикси. Даже родители как будто ладили лучше прежнего. Может быть, это все дух Рождества? Ну или огромное количество рождественских украшений, появившихся в магазине за последние сутки. Полагаю, дело рук папы. И занявших почти все место, от чего собравшимся пришлось потесниться. Накануне вечером Ксандр готовил мне ужин, пока Дот была на праздновании в колледже — Джона она, судя по всему, взяла с собой в качестве гостя. «Ксандр зашел за мной в книжный магазин и был вынужден выпить чай с моими родителями». «Поднимешься к нам, Ксандр?» — предложил папа, как будто они были старыми друзьями. Вместо того, чтобы расспрашивать Ксандра о намерениях относительно их дочери, родители задавали вопросы о писательстве, и на протяжении целого мучительного часа я сидела, уткнувшись в чашку — убежденная, что если посмотрю на маму или папу, то тут же выдам секрет о личности Руби Белл. Наконец, они нас отпустили, и то благодаря гасу который лаял, не прекращая. И мы вернулись к Дот, где съели лазанью и яблочный пирог, а потом устроились на диване, якобы чтобы посмотреть телевизор. Целовались мы гораздо больше, чем смотрели» александр с Гассом проводили меня обратно до магазина, как только Дот вернулась домой. «Пускай всё идёт в комфортном для тебя темпе», — сказал мне Ксандер, пока мы шли. «Я знаю, что это тяжело, поэтому подстроюсь». Решиться на поцелуй оказалось не так сложно, как я себе представляла. Я хотела быть с ним. Мне нравилось, когда он рядом. Я прислонилась головой к его плечу. «Не так тяжело, как я думала», — тихо сказала я. Ксандр ничего не ответил, но притянул меня поближе. «Сколько ты планируешь пробыть в Йорке?» — спросила я, пока мы стояли у входа в книжный. «Я останусь на вашу регенскую тусовку, если ты об этом». «Я не только об этом». Он улыбнулся мне своей обезоруживающей улыбкой, и коленки подкосились. «Я не думала, что такое бывает где-то, кроме любовных романов. Какого черта со мной вообще происходит?» «Я уеду в Лондон рано утром на Рождество, чтобы провести праздник с семьёй, но могу вернуться в Новом году, если ты этого хочешь». «Было бы здорово». «Здорово?» — повторил он, приподняв бровь. «Высшая похвала, ничего не скажешь». Он сделал паузу и перевёл взгляд на меня. «Ты всегда можешь приехать в Лондон сама». В горле образовался ком. «Готова ли я вернуться?» Я ведь раздумывала о том, что будет дальше, чем я хочу заниматься по жизни, но можно ли добиться всего этого, не возвращаясь в Лондон? Избегая этого города, я могла избежать воспоминаний о Джо, встреч с его родителями. Но мне больше не хотелось прятаться от тяжелого прошлого. И если я действительно каким-то образом планировала вернуться в издательский мир, то все дороги вели в Лондон». «Ксандар, наверное, заметил мою нерешительность и тот крошечный шаг, который я сделала назад. Тебе не обязательно...» «Я не была там с тех пор, как...» «И сейчас самое время вернуться». «Я могла бы приехать в Лондон», — наконец сказала я. Это прозвучало не так ужасно, как я себе представляла. Возможно, если повторить это вслух достаточное количество раз, то я свыкнусь с мыслью...» И вот теперь Ксандр сидел на встрече книжного клуба. Газ спал у него в ногах. Слушал длинную лекцию о рождественских гимнах в эпоху регенства и нежно массировал моё бедро, что наводило меня на мысли о том, сколько вообще в бёдрах нервных окончаний. Я расслабилась от его прикосновений и отдалась ощущениям, пытаясь при этом не выпадать из реальности, чтобы не думать о мужчине, которого здесь не было. Мы составили список мелодий, подходящих для исполнения на рождественском празднике. В него, к моему удивлению, вошли «Deg the Halls» и «We Wish You a Merry Christmas», и неподходящих все песни Ноди Холдера. По словам мамы, их даже гимнами нельзя назвать. После этого Трикси начала сетовать на новые украшения, заполонившие магазин. «Они совершенно не сочетаются со стилем эпохи регенства, Мэган», — строго сказала она. Я согласилась на ёлку, но мигающие санты уже перебор. Я была склонна её поддержать. Я изо всех сил старалась, чтобы магазин не выглядел пошло. Но тут вмешался отец. «Боюсь, санты не имеют ко мне никакого отношения», — сказала я и посмотрела в сторону папы. Но тот лишь пожал плечами. «Да ладно вам, пусть останутся», — сказал он. «Рождество ведь!» — одна папина улыбка, и Трикси растаяла. Договорившись, что санты будут убраны перед началом праздника, мы перешли к обсуждению еды. «Кажется, мы решили подавать закуски по мотивам деликатеса в той эпохе», сказала Трикси, подглядывая в свои многочисленные листочки. «Мы еще подумали, что каждый мог бы приготовить по одному блюду и принести его», — добавила я. «Может, стоит попросить Элли из чайной подстраховать нас с едой?» — тихо спросил у меня александр «Он очень полюбил две чашки чая с тех пор, как мы там побывали. На всякий случай. Уже улажено». «Я выписала несколько рецептов», — продолжила Трикси. «Вы все можете выбрать, что приготовить. Я буду делать яркширские мини-пудинги». «Ну, конечно, она выбрала самое простое в приготовлении блюда». Остались картофельный пудинг, корнуолские пирожки, сытные пироги, жаркое из капусты и картофеля, колканон, сладкие рождественские пирожки и фруктовый кекс. Так что предлагаю всем начать практиковаться. Нам ведь заняться больше нечем, как готовить эти неаппетитные деликатесы. Складывалось ощущение, что праздник выходит из-под контроля. И я уже пожалела, что затеяла все это. Просто попрошу Элли приготовить побольше рождественских пирожков и буду надеяться, что Трикси не заметит. «А теперь, прежде чем мы перейдем к танцам, мне нужно записать параметры мужчин», — объявила Трикси. «Если вы их не знаете, я сама сниму мерки». Она торжественно развернула измерительную ленту. «Господи, помоги!» — прошептал александр себе под нос. «А для чего вам наши параметры?» — спросил брин «Для костюмов, конечно же». «Что? Никто не сказал мне». Начал Брин, но тут же умолк под пристальным взглядом Трикси. «У всех дам уже есть платье, и мы ожидаем, что наши кавалеры будут одеты соответствующим образом». Продолжила Трикси, и я задумалась, а шьют ли вообще такие бриджи, которые подошли бы по размеру Брину и Норму. «Мне нужно сделать заказ в прокате костюмов на этой неделе». «Так как все у нас делается в последнюю минуту...» Она бросила на меня еще один многозначительный взгляд. «Параметры мне необходимы сегодня. Если вы их не знаете, прошу, подойдите, чтобы я могла снять мерки». Папа, бессовестно заигрывая с Трикси, встал в очередь первым. «Не могла бы ты измерить мне внутреннюю часть бедра?» Тихо прорычал Ксандр мне на ухо, и все тело будто охватило огнем. «Никогда не видел, чтобы кто-то краснел так часто, как ты». Засмеялся он и встал. «И не переживай. Я знаю свои параметры, так что Трикси не придется меня хватать. Эти бедра предназначены только для тебя одной». Я покачала головой, но с лица не сходила улыбка. «И это тот самый мужчина, который всего несколько недель назад въехал в меня тележкой?» «А теперь танцы», — сказала Трикси, закончив со снятием мерок. «Ты практиковалась?» — спросил меня Ксандр. «Думаешь, у меня было время?» — спросила я в ответ. «И, по-моему, я забыла все, что мы выучили на прошлой неделе. Ты предлагал нам потренироваться вместе, но...» Я сделала паузу, сощурившись. «Ты ведь тренировался, да?» Он смущенно кивнул и сознался. «Да, с Дот и Джоном». «Хм!» — я перевела взгляд на Дот. «Так значит, они с Джоном часто видятся за пределами книжного клуба?» — спросила я. «Ну ты же знаешь, что они вчера вместе ходили на празднование в колледж». «Мы его одобряем?» — пошутила я. Ксандер засмеялся. «Думаю, Дот в состоянии сама о себе позаботиться. Если кем-то тут и крутят, так это Джоном». Во время кадрили мама сидела одна, потому что Колин так и не явился». Я опросила его несколько раз, но, по всей видимости, он взбесился из-за того, что мы оставляем его работать одного во время рождественской суеты, гораздо сильнее, чем я думала. Нужно бы как-то загладить перед ним вину. Все слишком долго воспринимали его как должное, хотя я не знала, как именно, особенно учитывая, что скоро он узнает, что вообще останется без работы. «Потанцуй со мной», — предложил папа. «Нет-нет, всё нормально» начала мама, но папа был настойчив. Душа любой компании и вечеринки папа никогда не оставался в стороне. И сейчас готов был станцевать кадриль, хотя понятия не имел ни как это делается, ни что вообще такое кадриль. «Ну, честное слово, Уолтер», — сказала Трикси, делая вид, что сердится на него. «Но я уже знала, что ему все сойдет с рук, как всегда». «Мы не можем начать с нуля. Так мы ничего не успеем, а времени осталось мало». «Да просто продолжайте с того места, где остановились», — сказал папа. «Я разберусь». Мы снова освободили место в середине зала, и пока все расходились на позиции, я воспользовалась возможностью поговорить с Мидой. «Папа сказал тебе о магазине?» — спросила я. Мида перевела взгляд на папу, которому Дот показывала начальные шаги кадрили, а потом снова на меня. «Он будет его продавать, да?» — прошептала она. Я кивнула. «Думаю, это единственный выход, Мэг. Рано или поздно это бы случилось», — сказала Мида, после того, как Трикси опять призвала нас к порядку. Папа и в лучшие времена был страшно неуклюжий, но сегодня он не собирался сдаваться перед кадрилью. Нехватку мастерства он компенсировал старанием и уж по крайней мере заставлял нас всех, включая Трикси, хохотать». «Типичный папа. Умеет очаровать». «Вы все безнадежны», — объявила Трикси. «Но у нас уже немного получается. Увидимся на следующей неделе». Она собрала свои списки и карточки с обозначениями танцевальных шагов в сумку и перекинула ее через плечо. «Пойдем, Стэн», — приказала она. «Дот, Джон, вы с нами?» «Я помогу мэгган навести порядок. Увидимся дома», — сказал Ксандер Дотт. «Не сомневаюсь, что поможешь», — ответила она, сжимая его руку и подмигивая мне. «Хочешь, заберу Гасса?» «О, было бы отлично», — сказал Ксандр, пристегивая поводок Гасса к шлейке и передавая его Дот. Сначала Гасс выглядел слегка недовольным, но потом Дот сказала что-то про лакомство, и он, навострив уши, потрусил рядом с ней. Все ушли, родители скрылись наверху, решив, что я чересчур увлечен ксандром, чтобы заметить, как они перешептываются по углам, и мы остались одни. В чем дело? спросил Кксандр. Ни в чем поможешь мне передвинуть этот стеллаж. Он нежно взял меня за запястье и притянул к себе. Что-то случилось, поговори со мной. Я до смешного сентиментального в отношении магазина, «Знаю, что хочу двигаться дальше, знаю, что не могу спасти бизнес, и даже не уверена, что его можно спасти. Но одна мысль о том, что на следующее Рождество его не будет...» Я медленно покачала головой, рассматривая полки вокруг. Книжный магазин так долго был мне домом, что я не могла представить, как однажды его не станет. После смерти Джо он стал моим убежищем и укрытием, местом, куда я могла вернуться, чтобы залезать раны. Мне было нетрудно оплатить ремонт, и нравилось переставлять книги на полках, привносить в пространство уют, но на большее сил никогда не хватало. Только в последние месяцы я поняла, что хочу погрузиться в новый проект, и тогда мы с Мидой и Беллой решили расшириться в отношении книжных презентаций и попытаться привлечь крупных писателей, а не только местных. Идея была отличная, и нельзя отрицать, что после презентации Ксандера продажи взлетели... Но вряд ли даже безграничная энергия Филомены Блум смогла бы вывести нас из потёмок. Папа с Мидой были правы. Рано или поздно магазин пришлось бы продать. И было разумным сделать это до того, как мы успеем вложить в бизнес ещё больше денег. Когда мы только планировали провести презентацию Ксандера, я понимала, что это не то, чем я бы хотела заниматься. К маркетингу, бюджетам и таблицам с двойной бухгалтерией — У меня никогда не лежало сердце, и навыков не хватало. Но я не хотела признавать этот факт или думать о будущем, пока Ксандар не въехал в меня своей тележкой, и всё не изменилось. Моё сердце принадлежало словам, которые окружали меня каждый день, словам со страниц книг, стоящих на шалфе на зелёных полках. Я страстно любила истории. Истории, которые пишут и которые читают множество людей — Я умела продавать книги, убеждать людей, что именно эта история тронет их до глубины души. Я знала, как подобрать нужную книгу, а, работая редактором, умела найти ту историю, которая сможет зажечь внутри искру. Но я понятия не имела, как заманить людей в дверь книжного магазина у Тейлоров, чтобы они покупали книги именно здесь. «А еще я переживаю за маму», — сказала я. Очень долго мы с ней были только вдвоем, и если бы не она, я бы не пережила последние несколько лет. Что она будет делать, когда я уеду в новую жизнь, а папа продаст дом, в котором она жила 30 лет? «Твоя мама поймет», — сказал Ксандр, подходя ближе и аккуратно убирая волосы с моего лица. «Она хочет, чтобы ты была счастлива. В конце концов, именно она отправила тебя выпить со мной кофе». «Вопреки здравому смыслу». Он медленно улыбнулся. «Возможно, и так, но разве ты жалеешь?» «Нет», — я запнулась. Во рту пересохло от того, как близко он стоял и как теплое тело прижималось к моему. Я никогда не думала, что смогу снова это почувствовать. Я ни о чем не жалею. «Вот и хорошо», — сказал он. «А с остальным мы разберемся». «Мы?» «Если хочешь, чтобы я помог, я помогу». Прошептал Ксандр, наклонившись так, что его губы оказались рядом с моими, и я почувствовала теплое дыхание. Но сначала я хочу сделать вот что. И он поцеловал меня, прильнув губами к губам, бедрами к бедрам и прижал к ближайшему стеллажу. Целуя его в ответ, я поняла, что хочу быть только здесь и только с ним. Уже поздно, прошептал Ксандр мне волосы, пока мы сидели, обнявшись в читательском уголке. Мне пора. «Я не хочу, чтобы ты уходил», — пробормотала я. «А я не хочу уходить», — тихо сказал он, сплетая свои пальцы с моими. Он опустил взгляд на наши ладони, как будто не мог посмотреть мне в глаза. И в этот момент я отчетливо услышала свое сердцебиение. Когда Оксандр все-таки перевел на меня взгляд, воздух между нами загустел. Он откинулся на спинку кресла и на мгновение прикрыл глаза». «Мне важно, чтобы ты чувствовала себя комфортно», — сказал он. «Не хочу тебя торопить». «Я этого не ожидала», — тихо призналась я. «Не ожидала, что человек, который задел меня тележкой...» «Ты же знаешь, я не специально», — тихо сказал Ксандр. «Да ладно». Он посмотрел мне в глаза, будто бросая вызов и предлагая самой понять, где же правда. «Я тоже этого не ожидал», — сказал он. Я почувствовала, как он двигается, нежно гладит меня по виску большим пальцем. «Останься», — попросила я. Всего одно маленькое слово, но для меня оно было чем-то большим. Прошло всего несколько дней с тех пор, как Ксандр впервые поцеловал меня на пороге книжного. С тех пор, как я задумалась, смогу ли вступить в новые отношения. Но я уже понимала, что хочу попробовать. Я должна была узнать, куда это приведет. «Ты уверена?» — спросил Ксандр. — Разум кричал, чтобы я передумала. Сказала «нет», не уверена. Привела одну из тысяч отговорок, почему это ужасная идея. Но это были лишь отговорки. Сердце жаждало, чтобы он был здесь со мной. Я хотела жить дальше и хотела, чтобы Ксандр был рядом. — Уверена. Я сделала паузу. — А ты? — Я уверен, — прошептал он, прикоснувшись губами к моему лбу.